Письмо 174 Николаю Николаевичу Гусеву, 1907 год, октября 27-го, Ясная Поляна. «Милый, милый, дорогой друг Николай Николаевич, как не близки вы мне были до того испытания, которому вы подпали, вы мне теперь еще ближе и дороже, не только потому, что я чувствую свою вину, что все, что вы испытываете, по всей справедливости, должен был бы испытывать я, но просто потому, что вы переносите и так хорошо переносите посланное вам испытание. Примечание первое. Не могу не чувствовать себя виноватым перед вами, так как те слова, которые ставят вам в обвинение, мои слова, и мне надо отвечать за них. Знаю, что вы не укоряете меня, но все-таки не могу не просить вас простить меня и не изменять ко мне вашего доброго, Дорогого мне чувство. помогай вам Бог перенести ваше испытание, не изменив самого драгоценного для вас вашего любовного отношения к людям, которые по каким бы то ни было мотивам делают или стараются делать больно своему любящему их брату. Помогай вам Бог. Всегда любивший вас, а теперь как сознающий свою вину перед вами, особенно нежно любящий вас, друг и брат Лев Толстой. Думаю, что не нужно писать вам о том, что исполнить всякое поручение, желание ваше, будет для меня успокоением и радостью. Примечание. Смотри примечание 10 к письму 172. Гусев был арестован 22 октября и освобожден лишь 20 декабря. Настоящее письмо он получил после своего освобождения. Конец примечания. Страница 620.